Глава 18 Алиса входит в душный кинозал. Полупустой и тёмный, как могила. Здесь пустоты и пыли карнавал. Здесь все равно, триумф или провал. Не правда ли, мила? Вигилия. Вигилия. Страна чудес. Алиса осталась одна. Она еще раз по инерции позвала Лану, потом совсем уж не в попад, Агнешку. Алиса осталась одна. Она пошла вперед по вагонам, между рядами сидений. Иногда, пошатываясь, она проверяла лямку на плече или сумку на боку, которой не было и без которой фигура ее казалась, потеряла баланс и не могла найти его снова. Несколько раз Алиса вскинула руку, чтобы посмотреть на часы, но стрелки ничего не подсказывали тем, кто не мог считать их значение. В окна здесь больше никто не заглядывал, и они запотели и замыскались постепенно, и по ним перестали что-либо показывать. Скоро их вообще сменили бумажки на стенах с подписью «Окна» и на полу с подписью «Скамейки». Не хватало только бумажек для дверей, пола и потолка, но, вероятно, скоро появились бы и они. Свободное место, свободное место, сколько угодно свободного места, выбирайте любое, какому лежит душа которая кажется вам лучше и удобнее, а если не кажется, что ж, вы могли сесть на другую понравившуюся вам электричку или подождать подходящего самолета. не так ли? Но окна все же вернулись. Немного не такие, со старыми щелистыми деревянными рамами и заклеенными бумагой форточками наверху, но это и вправду были окна, и через них было видно. Табличка на полу кричала Не наступать, штраф. Но Алиса сдвинула ее и шагнула мимо. За дверью в следующем вагоне мелькало движение. Там на скамейках сидели люди, довольно кучно, хотя все еще не на головах друг у друга, и в целом даже с относительным комфортом, насколько комфортно может быть в любой загородной электричке летом. Люди не слышали, когда Алиса им постучала. Дверь здесь была не как прочие двери в тамбур, основательнее и с замком, вероятно, закрытым на ключ сейчас, чтоб лишний раз не ходили. Недалеко от двери расположилась на двух скамейках компания девушек примерно возраста Алисы. Одна с распущенными рыжими волосами, закинув ногу в рваной джинсе на ногу, рассказывала другим что-то и смеялась. Рядом брюнетка в черной футболке с чем-то неформальным, сведя брови и сморщи в нос – улыбалась как будто чуть брезгливо с видом «Ну и глупости вы несете. Третью плохо было видно, она сидела напротив других спиной ко входу, и только её русые кудри тряслись иногда в такт разговору. Алиса постучала снова, назвала себя, но ее не услышали. Впрочем, стекло и неплотно прилегало к деревянной двери, металлические скобки удерживали его на некотором расстоянии, чтоб можно было просунуть ноготь, как изнутри дверцы шкафа, и, наверное, это да еще со между кончиками пальцев и за зеркальем, глушило звук. Алиса удивленно опустила руку и взглядом окинула сидящих, самой ее там не было. В другом конце открылась дальняя дверь и впустила то, что вошло в переполненный вагон. То, что гналось так долго. То, от чего бежали по лестницам и мостам, надеясь, что поезд успеет унести их. Это было в поезде. Внутри. Оно шло между рядами, махая направо и налево, оставляя молчать и сидеть в странных позах, так и не закончив разговора столь до того интересовавшего. Те, до кого оно еще не дошло, ничего не замечали или замечали мельком, проскользив взглядом и вернувшись к своим делам обратно. Алиса выкрикнула несколько бессвязных слов. «Они бы ничего не объяснили, даже обернись, кто к ней», Но никто и не обернулся ни в компании девчонок, ни в вагоне, ни за его окнами. Там снаружи стояли люди, целая толпа. Одни прилипали к стеклам, другие предусмотрительно отходили подальше. Кто-то с угрюмой скукой отвернулся, другие следили с любопытством или замерев, прикрывали рты в восторженном ужасе. Алиса, лицо ее на момент прояснилось, и что-то зажгло в глазах суетливо перебрала карманы своей куртки и выцарапала из одного маленькое круглое зеркальце с жёлтым цветком. Оно прыгнуло из ее рук и могло бы разбиться об пол, но почему-то не разбилось. Алиса подхватила его и, поймав за кончик окна зайчика, запустила его в зеркало на двери. Пятнышка заскакало по рядам и стенам. Алиса метила в приближавшиеся по проходу, но то даже не обратила внимания. Оно просто заканчивало уже с этим вагоном и шло в следующий. Зато заметили люди по ту сторону окон. Какой-то ребенок радостно крикнул и показал пальцем. Бросив поднадоевшее уже зрелище, люди перебежали к вагону Алисы и облепили его. Сгрудившись, они даже навалились на железный его бок, чтоб раскачать. Вагон шатнулся, Алиса шатнула вместе с ним, И она, не удержавшись, бухнулась на сиденье у окна, за которым они стояли. С той стороны это произвело настоящий фурор. Какой-то господин в шляпе постучал пальцем по стеклу, наверное, чтоб она еще пошевелилась. Дверь с зеркалом распахнулась. Вошло. Алиса вжалась в сиденье. В левой ее руке все еще был подаренный ножик, который она забыла убрать. И, наверное, то, что он еще в левой руке, забыла тоже. Она нажала пухлую кнопку, и ножик послушно раскрылся, выбросив добавок смятый клочок бумаги, который верно застрял случайно между шелезяками. Алиса машинально подхватила бумажку другой рукой и приподняла, защищаясь. Лезвие все такое же темное, Никто так и не почистил его. То, что вошло, замешкалось у двери. Надо было запереть ее, прежде чем переходить к следующему вагону. А замок, видно, был старый и заедал, и оно долго возилось с ним и с неподходящим, криво выточенным ключом. Впрочем, это был вопрос времени. Нож бы ему ничего не сделал. Алиса защелкнула обратно лезвие и постаралась сложенным ножиком разбить окно, за которым обсуждали все это внимательно и всесторонне. Потом взгляд ее скользнул по полустёртым буквам на стекле. Пул. Неб. Ваема. Она выкинула лезвие основы и попыталась теперь расцарапать рассохшиеся рамки. Они выглядели так, словно могли развалиться, если расшатать и расширить. В них щели еще не намного к ней подошли по проходу. Алиса остановилась и обернулась посмотреть. В одной руке ее все еще был бесполезный ножик, в другой невнятная бумажка. Алиса невольно скосилась на нее. На старом почтовом бланке неровно стояла явно на пробу сделанная печать. Синяя чернильная надпись в рамочке пояснила. «Считать несуществующим». Алиса вопросительно приподняла, показывая бланк, но на нее не взглянули и прошли мимо. Алиса беззвучно выдохнула. Какое-то время она еще с сомнением смотрела вслед, будто сама не могла поверить, что не существует. Потом из-за окна пробился шум, и Алиса повернулась туда. Стекло успело запотеть от её дыхания, пока она пыталась выбраться. Люди, призрачные, едва намеченные, все еще виднелись и маячили по ту сторону. Можно было бы... Она правда уронила сумку и вместе с ней ручку и все бумаги. Но стекло оставалось. Алиса придвинулась ближе и пальцем вывела. «За городом». Что ж, «за городом», казалось... Будто ничего не произошло. Май 2023. Март 2024. В книге используются песни следующих исполнителей. The Beatles, Ticket to Ride, Sergeant Peppers' Club Band, Day Tripper, Sneak for Yourself, Helter Skelter, A Day in the Life, Golden Slumbers, Strawberry Fields Forever, Visit Temptation. Dog Days, Soft Cell, Tennet Love, Berlinska droha, And Scheidungen, I Speak, TRRST, Skazka, Agatha Christia, Agonki, Письмо. Выпить море. Келлав. Король и шут. Свой среди чужих. Жаль нет ружья. Ольга Оревьева. Родина. Горит свет. Сладкая месть. Ольга Пулатова. флажки Ольга Пулатова. Флер. Кто-то. Настоящее что-нибудь. Винтермонт. «Аурора», Мантус. Штрассендерштадт. Уинтервельт. Мюзикл Маша и Витя против диких гитар. Погоня. Лакримоза. Дурхнахт und флут. Элвис Пресли. Can't help falling in love. Линда. Открою я двери. Оспа. Оскар Строк. Спи мое бездонное сердце. Роллинг Стоунс. Paint it black. The Dresden Dolls. Ship Song. ДДТ. Расстреляли рассветами. Рок-опера. «Джисус Крайт суперстар. Вигилия. Страна чудес. Конец книги. Текст читала Алиса Посняк.